Глава 10. Правильно ли проводится различие между Янусом и Юпитером? Итак, если и Янус мир, и Юпитер мир, и каждый из них мир, то на каком основании их двое, Янус и Юпитер? Зачем они имеют отдельные храмы, отдельные жертвенники, различные богослужения, непохожие статуи? Если это потому, что одно значение имеют начало и другое причины, и что значение первых выражается именем Януса, а последних Юпитера, то когда один и тот же человек в разного рода вещах имеет двоякую власть или двоякое искусство, разве говорят о нем, что это двое правителей или двое художников, на том основании, что каждая власть или искусство, взятое отдельно, Имеют различное значение. Так же точно и единого Бога, хотя Он же имеет в своей власти и начинание, Он же и причины. Разве непременно следует считать двумя богами, только потому, что начало и причины – суть две особые вещи? Если, по их мнению, так следует то и самого Юпитера они должны считать за стольких богов, сколько дали ему имен по причине разнообразия его власти. Потому что все вещи, от которых заимствованы эти прозвания, вещи особые и различные. О некоторых из этих прозваний я поговорю ниже. Глава 11. О прозваниях Юпитера – которая относится не ко многим богам, а к одному и тому же. Они назвали его победителем, непобедимым, помощником, возбудителем, остановителем, стоногим, опрокидывателем, подпорой, кормильцем, румином, сосцепитателем и многими другими именами, которые пересчитывать было бы долго. Эти имена они дали одному богу по причине разных видов его действий и могущества. Но не создали из него такого же количества богов, сколько насчитали этих видов его действий и могущества. Он все побеждает, и никем не бывает побежден. Он подает помощь нуждающимся, имеет силу возбуждать, останавливать, давать твердую устойчивость, опрокидывать – Он, как подпора, держит и поддерживает мир. Он будто сосцами или грудью питает животных. В числе этих действий, как видим, есть и важные и пустые. Тем не менее, и те, и другие приписываются одному и тому же Богу. Думаю, что причины и начало вещей, ради которых они из одного мира решили сделать двух богов, Юпитера и Януса имеют между собой гораздо больше сходства, чем поддержка мира с кормлением грудью животных. И однако же для двух последних действий, столь различных между собой по силе и достоинству, они не нашли нужным вводить двух богов, а оставили одного Юпитера, по одному действию названного подпорой, по другому румином. Я не скажу, что давать грудь сосущим животным было бы более прилично Юноне, чем Юпитеру, особенно ввиду того, что есть еще богиня Румина, сосцепитательница, которая могла бы оказывать ей в этом деле помощи и услуги. Думаю, что мне на это могли бы ответить, что и сама Юнона есть не что иное, как тот же Юпитер, на основании тех же стихов Валерия Сарана, в которых говорится... «Юпитер великий, царей богов прародитель, ты — матерь богов». Но в таком случае зачем же назвали его и Румином, когда при более внимательном исследовании, быть может, оказалось бы, что он сам и есть та богиня Румина? Ведь если то, что в одном и том же колосе на одного из богов возложена забота о коленце растения, на другого — о кожице зерна — по справедливости, казалось недостойным величие богов, то не гораздо ли более недостойно этого величия, что для одной такой вещи низшего порядка, каково кормление грудью животных, потребовалось могущество двух богов, из которых один сам Юпитер, царь всего. И делает он это даже не со своей супругой, а с невесть какой руминой. Разве в самом деле он же сам и есть эта румина? Может быть, для животных мужского пола он румин, а для женского — румина? Я сказал бы, что они не хотели называть Юпитера женским именем, если бы в вышеприведенных стихах его не назвали и прародителем, и матерью, и если бы между другими его прозвищами я не встречал, что он назывался и Пекунией. Такую богиню мы встречали между мелкими божествами и упоминали о ней в четвертой книге. Так как деньги пекуням есть и у мужчин, и у женщин, то пусть скажут, почему они не назвали его пекунией и пекунием, как назвали руминую и румином.